не знал, сколько им отпущено времени. Вечной жизни он вовсе не жаждал, но хотел прожить достаточно долго и увидеть, что белые в Южной Африке вновь укрепили свое господство. А там можно и умереть. Но не раньше. Витбанки Клейн сделал остановку, пообедал в маленьком ресторанчике. К тому времени... Он еще раз обдумал план, все условия и возможные ловушки, и был совершенно спокоен, все будет так, как он наметил. Возможно, идея Франца Малана насчет 12 июня в Капстаде тоже вполне удачна. Около девяти вечера он подъехал к своей просторной вилле на окраине притории черный ночной охранник от Перворота. Последнее, о чем Ян Клейн подумал, на грани сна — Был Виктор Мабаша. Он уж с трудом вспоминал его лицо. Глава 14. Настроение у Питера Ван Хердена было прескверное. Чувство тревоги, какого-то ползучего страха, он испытывал не впервые. Работа в разведке по своей природе была связана с напряжением и опасностью, но сейчас в палате клиники Брентхерст. ожидая операции, он, словно бы, оказался беззащитен перед своей тревогой. Частная клиника Брентхерст располагалась в северном районе Йоханнесбурга, Хилброу. При желании Иван Херден, конечно, мог бы выбрать больницу подороже, но все-таки остановился на... Брэнд Херсти эта клиника славилась с высоким медицинским уровнем, квалифицированными врачами и безгоризным уходом. Хотя палаты были весьма скромные, а здание выглядело довольно обшарпанным, Ван Херден не принадлежал к числу богачей, но зарабатывал более чем достаточно. Просто он не любил бы хвалиться. На досуге и в разъездах избегал дорогих гостиниц, потому что чувствовал себя там окруженным той особенной пустотой, которая всегда окружала белых южноафриканцев. Именно по этой причине он забарковал все клиники, где лечились самые воскопоставленные из белых. Палата Ван Хердена находилась на втором этаже. Было слышно, как в коридоре кто-то засмеялся, потом мимо двери со скрипом и дребезжанием провезли сервировочный столик. Ван Керден посмотрел в окно. Одинокий голубь сидит на крыше, а небо наливается, глубокой синевой, который так ему по душе. Недолгие африканские сумерки уходили прочь, темнота быстро густела, а вместе с ней опять вернулась тревога. Был понедельник, 4 мая. Завтра в 8 утра доктор Плит и доктор Беркович сделают ему несложную хирургическую операцию, после чего, надо полагать, проблем с мочей и уже не будет. Операции он не боялся. Врачи, заходившие днем, убедили его, что она не опасна, и нет никаких причин сомневаться в этом. Через несколько дней он выйдет из больницы а через неделю-другую обо всем забудет. Тревожило его совсем иное, связанное с болезнью лишь отчасти. Он молод, всего 36 лет. Заработал изъян, каким обычно страдают 60-летние мужчины. Неужели успел износиться? Соостарится раньше времени. Конечно, работа в разведке выматывала, это понятно.